которая, сидя за пряжей, мурлыкала себе под нос саксонскую песню в такт своему веретену, танцевавшему пополу. При входе Ревеки старуха подняла голову и уставилась на красивую еврейку с той злобной завистью, с какой старость и безобразие, сочетающиеся с болезненным состоянием, взирают на юность и красоту. — Убирайся прочь отсюда, старый сверчок, — сказал один из спутников Ревеки. — Так приказал наш благородный хозяин.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 — Пусть демон, зерни бог, разорвет меня на куски, если я уйду из своей собственной комнаты, прежде чем доприду эту пряжу. — Сама скажи об этом хозяину, старая ведьма, — отвечал слуга и ушел вместе со своим товарищем, оставив Ревеку наедине со старухой, которой по поневоле навязали ее общество. — Какие еще обесовские дела они затеяли? — говорила старуха, бормоча себе под нос и злыми глазами поглядывая искоса на Ревеку.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 — Из какой страны? Сарацинка или египтянка? — Что ж ты не отвечаешь? — Коли умеешь плакать, небось, умеешь и говорить. — Не сердись, матушка, — сказал Ревека. «Э — -э, больше и спрашивать нечего, — молвила Урфреда. — Лисицу знают по хвосту, а еврейку по говору. — Сделай великую милость, — сказал Ревека. — Скажи, чего мне еще ждать?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 будут призваны разделять благо, дарованные другим народам. Все, что творилось вокруг нее, показывало, что их настоящее положение было этим временем карой, всяческих гонений, и главнейшей их обязанностью она считала безграничное терпение и безропотное перенесение всяких злок. И на себя она смотрела, как на жертву, заранее обреченную на бедствие, и с ранних лет приучала свой ум,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 что если бы христианейший из королей предложил мне руку своей христианейшей дочери и отдал бы Лангедок в приданную, я и тогда не мог бы на ней жениться. Мои обеты не позволяют мне любить ни одной девушки иначе, как Парамур. Так я хочу любить и тебя. Я рыцарь храма. Посмотри, вот и крест моего священного ордена. — И ты дерзаешь призывать его в свидетели в такую минуту?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 Я не намерен уступать ни пяде своих прав или отказаться взять силой то, в чем ты отказываешь просьбам». «Отойди», — сказал Ревека, — «отойди и выслушай меня, прежде чем решишься на такой смертный грех». «Конечно, ты можешь меня одолеть, потому что Бог сотворил женщину слабой, поручив ее покровительству мужчины. Но я сделаю твою низость, храмовник, известный всей Европе. Суеверие твоих собратьев сделай для меня то,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 А в его стенах ты можешь плакать, стенать, звать на помощь сколько хочешь, и все равно никто не услышит. Только одно может спасти тебя, Ревека. Подчинись своей судьбе и прими нашу веру. Тогда ты займешь такое положение, что многие нормандские девы позавидуют блеску и красоте, возлюбленной лучшего из храбрых защитников святого храма. — Подчиниться моей участи, — сказал Ревека, — принять твою веру.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 Клянусь землей, морем и небесами, я не нанесу тебе никакой обиды. — Я тебе не верю, хромовник, сказал Ревека. — Ты научил меня оценить по достоинству добродетели твоего ордена. В ближайшей исповедальне тебе могут отпустить и это клятва преступления, ведь оно касается чести только презренной еврейской девушки. — Ты несправедлива ко мне, — воскликнул хромовник с горячностью. — Клянусь тебе именем, которое ношу, крестом на груди, мечом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 «Помиримся, но только на таком расстоянии». «Тебе нечего больше бояться меня», — сказал Буагильбер. «Я и не боюсь тебя», — сказала она. «По милости того, кто построил эту башню так высоко, по милости его и Бога Израилева, я тебя не боюсь». «Ты несправедливо ко мне», — сказал храмовник. «Клянусь землей, морем и небесами, ты ко мне несправедливо.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 Храмовник только по имени не раб, а в сущности он живет, действует и дышит по воле и приказаниям другого лица. «Увы, — Вы, сказал Ревека, — какие же преимущества могут возместить такое полное отречение? — А возможность мести, — Ревека, — возразил Храмовник, — и огромный простор для чистолюбивых замыслов. — Плохая награда, — сказал Ревека, — за отречение от всех благ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 — Говоришь ты женщине моего племени? — воскликнула Ревека. — Одумайся! — Не ссылайся, — прервал ее хромовник на различия наших верований. — На тайных совещаниях нашего ордена мы смеемся над этими детскими сказками.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 и мы еще поговорим». Он прошел через комнату и стал спускаться по лестнице, оставив Ревеку одну. Даже перед лицом страшной смерти, которой она собирала себя подвергнуть, не испытывала она такого ужаса, какой ощущала при виде яростного чистолюбия отважного злодея, во власть которого попала. Когда она возвратилась в башенную комнату,